Рональд опять-таки бесшумно ввел меня в маленькую столовую со сводчатыми окнами. Ставни были заперты, лампа горела тускло. В самом свете ее чувствовалось что-то преступное. Красавица Флора шепотом поздоровалась со мной. А когда я сел за стол, молодые люди стали угощать меня с такими предосторожностями, которые могли бы показаться чрезмерными. — Она спит там, наверху, — заметил мальчик, указав на потолок. Мне самому стало не совсем по себе, когда я узнал, что место отдыха золотого ларнета так близко от меня. Милый юноша Рональд принес из города привкусный мясной паштет, и я с удовольствием увидел рядом с этим кушаньем графин действительно превосходного портвейна. Я ел, а Рональд рассказывал мне городские новости. В Эдинбурге целый день толковали о нашем бегстве. То войска, то отдельные верховые разыскивали бежавших. Но, по последним сведениям, никто из пленников не попался. Общество отнеслось к бежавшим очень благосклонно. Все прославляли наше мужество. Многие выражали сожаление о том, что у нас так мало вероятности добраться до Франции. Сорвался с веревки Самбрев, крестьянин. Он спал в другой части замка. Таким образом я узнал, что все бывшие мои товарищи бежали. Вскоре мы заметным образом перешли к разговору о других предметах. Невозможно придумать достаточно сильных выражений, чтобы передать то удовольствие, которое испытывал я, сидя в приличном платье за одним столом с флорой и беседуя с нею в качестве свободного человека, по своему усмотрению, располагающего материальными средствами и дарованными ему небом, умственными преимуществами. А мне нужна была сообразительность, чтобы в одно и то же время Рональду казаться рыцарем, ревностным воителем, а Флоре — человеком, в голосе которого звучала та же глубокая сентиментальная нота, которую она слышала уже раньше в моих речах. Иногда людям выдаются необычайно счастливые дни, когда их пищеварение, ум, возлюбленные, все, точно сговорившись, балует их. когда даже самая погода будто старается угодить им. О себе скажу только, что в эту ночь я превзошел все, чего ожидал от себя и имел счастье восхитить моих хозяев. Мало-помалу молодые люди позабыли свои ужасы. Я стал менее осторожен. Наконец нас вернуло на землю одно происшествие. Мы вполне могли бы предвидеть катастрофу, но тем не менее она поразила нас. Я наполнил стаканы и шепнул «Предлагаю тост или, лучше сказать, три тоста?» Но настолько связанные между собою, что их невозможно разделить. Прежде всего, я хочу выпить за храброго, а потому и великодушного неприятеля. Он увидел, что я безоружен, что я беспомощный беглец. Точно лев, он не захотел легкой победы. Имея полную возможность отомстить мне, он предпочел дружески обойтись со мной. Затем я предложил бы выпить за мою прекрасную и нежную неприятельницу, которая встретила меня в заключении и ободрила своим бесценным сочувствием. Все, что она сделала, я знаю, было сделано ею во имя милосердия. И я только прошу, почти не надеясь на успех моей просьбы, чтобы это милосердие оказалось милосердным до конца. К произнесенным двум тостам я хочу присоединить в первый и, вероятно, в последний раз, третий. Выпейте за здоровье, боюсь, что следует сказать, в память человека, сражавшегося не всегда без успеха против ваших солдат, человека, явившегося сюда побежденным только за тем, чтобы почувствовать себя снова побежденным честной рукой одного, незабвенными глазами другой. Вероятно, я временами несколько возвышал свой голос — Вероятно, Рональд, которому мое присутствие не придало особенного благоразумия, поставил на стол стакан с некоторым звоном. Во всяком случае, по какой бы то ни было причине, но едва успел я окончить свой спич, как над нашими головами послышался стук. Казалось, какое-то тяжелое тело спустилось с возвышения, вероятно, с кровати на пол. Никогда в жизни я не видел ужаса, выраженного яснее, нежели тот, что отразился в чертах Флоры и Рональда. Они предполагали провести меня в сад или спрятать под диваном, стоявшим у стены. Шаги приближались. Было ясно, что пробраться в сад поздно. От второго же предложения я с негодованием отказался. «Мои дорогие друзья», — сказал я, — «умрем, но не будем смешными». Эти слова еще дрожали на моих губах, когда отворилась дверь. и на пороге показалась памятная мне фигура с милым моему сердцу золотым ларнетом. В одной руке старуха держала свечу в широком подсвечнике, в другой – пистолет, с которым она обходилась уверенно точно драгонский солдат. Шаль плохо скрывала целомудренный ночной пеньюар старой девы. На голове страшной тетки Флоры красовался ночной чипец почтенных размеров. Войдя в комнату, старуха сейчас же поставила свечу на стол и положила рядом с ней пистолет, так как она, по-видимому, убедилась, что эти вещи не нужны ей. Она осмотрелась взглядом, бывшим красноречивее самых ужасных проклятий. Потом пронзительным голосом и с намеком на поклон спросила меня, «С кем я имею удовольствие говорить?» «Сударыня», — ответил я. «Я счастлив, что мне пришлось увидеть вас». «Рассказывать всё по порядку было бы слишком долго. «Конечно, я очень счастлив, что вижу вас. «Но, говоря по правде, я совершенно не ожидал свидания с вами. «Я уверен...» Тут я почувствовал, что решительно ни в чём не уверен. Снова повторив прежнюю попытку говорить, я пробормотал. «Я имею честь...» Но в это мгновение я заметил, что имел честь до крайности смутиться». Тогда я решил прямо отдать себя в руки милосердия старухи и произнёс. «Сударыня, я буду с вами вполне откровенен. Вы были очень милостивы и сострадательны к пленным французам. Перед вами один из их числа. И если моя наружность не изменилась слишком сильно, вы, может быть, узнаете во мне того чудака, который имел счастье не раз вызывать на вашем лице улыбку. Старуха продолжала смотреть на меня через свой золотой лорнет. Фыркнув самым немеролюбивым образом, она обернулась к племяннице и спросила. «Флора, как попал он сюда?» Виновные начали в два голоса объяснять причину моего присутствия в их доме. Но этот дуэт скоро замер, сменившись жалким молчанием. «Мне кажется, что вы, по крайней мере, должны были хоть предупредить вашу тетку». Снова фыркнула старуха. — Сударыня, — возразил я, — они и хотели сказать вам о моем появлении, но не исполнили своего намерения только по моей вине. Я уговорил их не тревожить вашей дремоты и попросил отложить церемонию моего формального представления вам до утра. Тетка Флоры смотрела на меня с нескрываемым недоверием. Я не знал, чем уничтожить в ней это чувство. И вместо всяких уверений... грациозно поклонился. «Пленные французы хороши на своем месте», — сказала она, — «но я не считаю, что их место в моей столовой». «Сударыня», — ответил я, — «я не нанесу вам обиды, сказав, что нет места, исключая Эдинбургского замка, из которого я ушел бы с большим удовольствием, нежели из вашей столовой». В эту минуту, к своему большому успокоению, я заметил, что железное лицо старухи в одно мгновение смягчилось намеком на улыбку. Впрочем, тетка Флоры сейчас же подавила усмешку. «Не позволите ли спросить, как вас зовут?» «Честь имею рекомендоваться. Виконт Ан-Десентив». «Месье Виконт», — проговорила она, — «право мне кажется, вы делаете нам людям простым». Слишком много чести. Будем говорить серьезно хотя бы в течение нескольких минут. Что оставалось мне делать? Куда я мог идти? Неужели вы можете гневаться на этих добрых детей за то, что они жалились над таким несчастным человеком, как я? Ваш покорный слуга — не страшный искатель приключений, которому выходят с пистолетами и, тут я улыбнулся, со свечами в широких подсвечниках. Я просто молодой джентльмен, поставленный в ужасное положение. Меня разыскивают повсюду. И я желаю только скрыться от моих преследователей. Ваш характер мне известен. Я прочел его в ваших чертах. Я внутренне содрогнулся, произнеся эти смелые слова. В теперешнее время, может быть, в самую эту минуту. Во Франции есть английские пленники, страшно несчастные. Может быть, кто-нибудь из них Так же, как я, преклоняет колени, берет руку, которая имеет возможность скрыть его, помочь ему. Может быть, он прижимает ее к своим губам, как я. «Вот прекрасно-то!» — крикнула старуха. имеете дело с людьми. Видели вы что-нибудь подобное? но скажите мне, мои дорогие, что нам делать с ним?» «Вышвырните его вон», — проговорил я. «Выгоните бессловесного малого, и чем скорее, тем лучше». а если ваше доброе сердце укажет вам, помогите ему, объясните, по какой дороге должен он идти». «Что это за паштет?» Вдруг вскрикнула старая дева пронзительным голосом. «Откуда этот паштет, Флора?» Мои несчастные и почти совершенно уничтоженные сообщники молчали. «Это мой портвейн?» Продолжала она. «Ну, даст ли кто-нибудь мне рюмку моего портвейна?» Я поспешил услужить старухе. Она взглянула на меня через край рюмки со странным выражением на лице и спросила. «Надеюсь, вам понравилось это вино?» «Я нахожу, что оно превосходно», — ответил я. «Еще мой отец спрятал его. Немногие знали больше толку в портвейне, нежели мой отец, упокой его Господь. Старуха села на стул с очень неуспокоительным для меня решительным видом. «Вы желаете направиться в какую-нибудь определенную сторону?» — спросила она. «О!» — ответил я и также сел. «Не считайте меня бродягой. У меня есть друзья, и чтобы увидеться с ними, мне необходимо только выбраться из Шотландии. Деньги на дорогу у меня есть». С этими словами я вынул пачку банковских билетов. «Английские?» — спросила старуха. «Их не очень-то охотно принимают в Шотландии. Наверное, какой-нибудь глупый англичанин дал вам их. Сколько их тут?» «Право не знаю, я не смотрел», — ответил я. «Но делу можно помочь». Я сосчитал бумажки. У меня было 10 банковских билетов по 10 фунтов, все на имя Абрагама Ньюлендса, и пять билетов стоимостью в одну гинею на английских банкиров. «126 фунтов 5 шиллингов», — заметила старуха. «И вы носите такую сумму, даже не потрудившись сосчитать деньги? Если вы не вор, то, согласитесь, очень похожи на вора». «А между тем, сударыня, эти деньги принадлежат мне законно». Она взяла одну из бумажек, поднесла ее к глазам и проговорила. Хотела бы я, чтобы кто-либо сказал мне, возможно ли узнать, откуда взялся этот билет? «Полагаю, невозможно. Но если бы я и ошибался, то это не имело бы значения», — ответил я. «Со всегдашней вашей проницательностью вы угадали правильно. Эти деньги мне принёс англичанин. Их через своего английского поверенного прислал мне мой внучатый дядя, граф де Керуэль де Сентив». Насколько я знаю, богатейший французский иммигрант в Лондоне. Мне ничего не остаётся, как поверить вам на слово. И я надеюсь, сударыня, что вы не усомнитесь в том, что я говорю правду». «Ну», — сказала она, — «в таком случае дело можно сладить. Я учту один из этих билетов в пять геней и дам вам серебра и шотландских бумажек. Удержу только баланс. Этого вам хватит до границы». Далее же, месье Виконт, вам придется самому заботиться о себе. Позвольте мне только почтительнейше спросить. Неужели этой суммы хватит мне на такое длинное путешествие? — Но вы не дослушали еще всего, что я хотела сказать вам, — ответила старуха. — Если вы не считаете себя чересчур важным господином, которому неприлично путешествовать с простыми пастухами-погонщиками, Я помогу вам, так как у меня под рукой все, что надо. Прости, Боже, старую изменницу. На ферме ночуют два погонщика. Завтра, вероятно, на рассвете они тронутся в путь. Мне кажется, вам следует идти с ними. Бога ради, не считайте, что у меня такой женственный характер. С жаром заметил я. Старого солдата Наполеона нельзя подозревать в малодушии. Скажите мне... «Зачем все это? К чему мне идти в обществе рекомендуемых вами превосходных джентльменов?» «Мой дорогой сэр», — возразила старуха, — «вы не вполне понимаете ваше положение и должны предоставить все дело в руки людей, понимающих его. Я убеждена, что вы даже никогда не слыхали о шотландских погонщиках скота, их дорогах, и, конечно, уж я не стану сидеть с вами всю ночь, рассказывая вам о них. «Достаточно, что я, к моему стыду, взялась помочь вам и советую идти по одной из пастушьих тропинок». «Рональд», — продолжала она, — «беги наверх к пастухам, разбуди их. Заставь встать, да втолкуй Симу, чтобы он перед уходом зашел ко мне». Рональд без малейшего неудовольствия расстался со своей тетушкой и ушел из коттеджа так поспешно, что его удаление походило больше на бегство. Старуха обратилась к своей племяннице с вопросом. «А мне хотелось бы знать, что мы будем с ним делать ночью?» «Мы с Рональдом думали поместить Виконта в курятник», — ответила ярко вспыхнувшая Флора. «А я скажу тебе, что он не будет ночевать в курятнике», — возразила тетка. «Курятник — это мило. Если уж ему суждено быть нашим гостем, то он не будет спать в каком-то курятнике». Твоя комната удобнее всех остальных в этом случае, и Виконт переночует в ней, если согласится занять ее. Что же касается тебя, Флора, ты будешь спать со мной». Такт и осторожность старой дуэньи восхитили меня. Без сомнения, не мне было возражать ей. Прежде чем я успел опомниться, я очутился один с тусклой свечой, которую, конечно, не считал очень милым товарищем. Я смотрел на ее нагар в настроении, занимавшем середину между торжеством и печалью. Относительно бегства все шло хорошо. Но, увы, того же нельзя было сказать о моих любовных делах. Я виделся с Флорой наедине, говорил с нею без свидетелей. Я был смел, и она недурно отнеслась ко мне. Я видел, как ее лицо меняло краски. Наслаждался непритворной добротой ее глаз. Но вдруг на сцене появилась эта апокалипсическая фигура в ночном чипце с пистолетом в руке, и одним своим появлением разлучила меня с любимой девушкой. Благодарность и восхищение, пробужденное во мне поведением старухи, боролись с естественным чувством досады на нее. Очутившись в доме старой девы после полуночи, Я, конечно, мог ей показаться дерзким человеком, желавшим действовать из-под тяжка. Мог возбудить ее самое худшее подозрение. Я не скрывал этого от себя. Между тем старуха хорошо отнеслась к моему поступку. Наша встреча заставила ее проявлять столько же великодушие, сколько и мужество. Я боялся, чтобы вдобавок не оказалось, что и проницательность старой девы стоит на одном уровне с этими качествами». Без сомнения, Флора вынесла много испытующих взглядов. И без сомнения, они смутили ее. При данных условиях мне оставалось только воспользоваться превосходной постелью, постараться заснуть как можно скорее, встать рано и надеяться на какую-нибудь счастливую случайность. Сказав так много, не сказать Флоре еще больше, уйти после неполного прощения, я не мог. Я убежден, что моя благодетельная неприятельница — Всю ночь стерегла меня. Задолго до рассвета она пришла ко мне со свечой, разбудила меня, положила передо мной отвратительную одежду и попросила меня свернуть мое платье, совершенно непригодное для путешествия, в узелок. С горьким ропотом оделся я в костюм, очевидно, местного изделия. Материя, из которой он был сшит, оказалась не тоньше грубой холстины. Платье сидело на мне не лучше савана, Когда я вышел из комнаты, в которой провел ночь, то увидал, что мой дракон приготовил для меня прекрасный завтрак. Старуха села за стол на главное место и стала разливать чай. Пока я закусывал, она разговаривала. В каждом ее слове слышался здравый смысл. Но ни в речах, ни в манерах старухи не было ни грации, ни прелести. Часто, часто сожалел я, что не Флора была со мной. Часто... Часто сравнивал я тетку с ее очаровательной племянницей, и сравнение бывало не в пользу первой. Да, моя собеседница не блистала красотой, зато оказалось, что она отлично позаботилась о моих интересах. Старуха уже переговорила с моими будущими спутниками, и история, придуманная ею для них, мне понравилась. Я молодой англичанин, бегущий от полиции. Мне нельзя оставаться в Шотландии, Необходимо как можно скорее, окольными путями достигнуть границы и тайно перебраться через нее. «Я очень хорошо отозвалась о вас», — сказала тетка моих друзей. «И надеюсь, что вы оправдаете мои слова. Я сказала погонщикам, что вы не сделали ничего дурного, что просто вас из-за долгов собираются посадить в яму». Кажется, я употребила настоящее выражение. «Дай-то, Боже, чтобы вы ошиблись, сударыня!» — заметил я. «Не скажу, чтобы меня было легко испугать, но вы сами согласитесь, что в звуке слова, произнесенного вами, кроется что-то варварское, способное поразить ужасом бедного иностранца». «Яма!» «Название, которое встречается в шотландских законах. Честному человеку нечего пугаться его!» — произнесла старуха. «Однако у вас очень ветреный ум». Вам вечно хочется шутить. Надеюсь, вы никогда не раскаетесь в этом. Хотя я и говорю шутливо, но не думайте, прошу вас, что я не способен глубоко почувствовать, — ответил я. Вы вполне покорили меня своей добротой. Я отдаю себя в полное ваше распоряжение и, поверьте, при этом чувствую к вам истинную нежность. Прошу вас считать меня самым преданным вашим другом. Хорошо, хорошо. — сказала старуха. — Вот и ваш преданный друг-погонщик. Вероятно, он торопится. Я же не успокоюсь, пока вы не уйдете отсюда, и я не вымою посуды так, чтобы, когда проснется моя служанка, все уже было в порядке. Слава Богу, когда она спит, то ее трудно разбудить. Утренний свет начал придавать голубой оттенок листве садовых деревьев. Свеча, с которой я завтракал, бледнела перед ним. Старуха встала. Волей-неволей мне пришлось последовать ее примеру. Все время я ломал голову, придумывая какой-нибудь способ сказать слово «два» Флори наедине или написать ей записку. Окна были открыты настежь, как я предполагал, чтобы развеять все следы завтрака. На лужке, лежавшем против дома, показался мистер Рональд. Моя старая колдунья высунулась из окна и заговорила с ним, сказав «Рональд, кто прошел вдоль стены? не сим? Я ухватился за представившийся мне случай. Как раз за спиной старухи были перо, чернила и бумага. Я написал «Я люблю вас», но не успел прибавить ни одного слова. Не успел и зачеркнуть написанного, как уже снова очутился под огнем взгляда, смотревшего на меня через золотой лорнет. «Пора», — начала старая дева, Потом, заметив, что я делаю, прибавила. «Хм. Вам нужно написать что-нибудь?» «Несколько заметок», — ответил я, быстро нагибаясь. «Заметок? Не записку?» «Я не вполне понимаю вас. Вероятно, это происходит вследствие того, что тут есть какая-нибудь тонкость английского языка, которая от меня ускользает. Постараюсь объяснить вам, Виконт, вполне понятным образом то, что я хотела сказать». «Надеюсь, вы желаете, чтобы на вас смотрели, как на джентльмена?» «Неужели вы можете в этом сомневаться, сударыня?» «Я, по крайней мере, не знаю, так ли вы поступаете, чтобы заставить себя считать джентльменом», — ответила старуха. «Вы явились ко мне в дом уж не знаю, каким путём. Полагаю, вы согласитесь, что вам следовало бы чувствовать ко мне некоторую благодарность хотя бы за тот завтрак, которым я вас угостила». «Что вы для меня?» Случайно встреченный молодой человек, не имеющий ничего замечательного ни в наружности, ни в манерах, с несколькими английскими кредитными билетами в кармане и с головой, которая оценена. «Я приняла вас в свой дом, хотя и не вполне по доброй воле. А теперь желаю, чтобы ваше знакомство с моей семьей этим и ограничилось». Вероятно, я вспыхнул, говоря, «Сударыня, мои заметки не играют большой роли, и ваше желание послужит для меня законом. Вы усомнились во мне и высказали это. Я разрываю то, что написал». «Конечно, вы поверите, что я совершенно уничтожил бумажку». «Вот теперь вы поступили, как славный малый», — сказал мой дракон и повел меня к среднему лужку. «Там нас уже ожидали брат и сестра». Насколько я мог рассмотреть их в неясном свете утра, оба они, по-видимому, за это время пережили очень много тяжелых минут. Казалось, Рональду было стыдно при тетке посмотреть мне в глаза. Он представлял собою воплощенное смущение. Флора же едва успела взглянуть на меня, потому что дракон схватил ее за руку и повел через сад. Кругом стояла полумгла рассвета. Тетка не говорила с племянницей. Рональд и я в молчании шли за ними. В той высокой стене, на которой я сидел накануне утром, виднелась дверь. Старуха отперла ее ключом. По другую сторону стены стоял плотный человек, простолюдин. Под мышкой он держал толстую палку и обеими руками опирался на сложенные камни. Старуха сейчас же заговорила с ним. «Сим!» — сказала она. — Вот тот молодой господин, о котором я говорила вам. Сим ответил раздельным звуком и движением руки и головы, что должно было изобразить приветствие. — Ну, мистер Сент-Ифф, сказала старуха, — вам уж давно пора в путь. Но прежде позвольте дать вам ваши деньги. Вот четыре фунта бумажками, остальное мелочью, серебром. Удержано шесть пенсов. «Некоторые, кажется, берут за учет шиллинг, но я дала вам блаженную возможность думать, будто баланс меньше. Распоряжайтесь деньгами поблагоразумнее». «А вот мистер Синтыф...» — впервые заговорила Флора. «Плед. Он пригодится вам во время тяжелого путешествия. Я надеюсь, что вы примете его от одного из ваших шотландских друзей», — прибавила она, и ее голос дрогнул. «Настоящий астролистник!» «Я сам срезал его», — сказал Рональд, подавая мне такую отличную дубину, лучше которой нельзя было и желать для драки. Церемония передачи подарков и ожидания, выражавшиеся во всей фигуре погонщика, все вместе говорило мне, что я должен уйти. Я опустился на одно колено и попрощался с теткой, поцеловав ее руку. То же самое я сделал и относительно ее племянницы. но на этот раз с горячим увлечением. Что же касается Рональда, я обнял его и поцеловал с таким чувством, что он потерял способность говорить. «Прощайте, прощайте», — сказал я. «Я никогда не забуду моих друзей. Вспоминайте когда-нибудь обо мне». Я повернулся и пошел прочь. Едва мы с Симом отошли на несколько шагов, как я услышал, что в высокой стене закрылась дверь. Конечно, это сделала тетка. Ей также хотелось на прощание сказать мне несколько колких слов. Но если бы я даже выслушал их от нее, это не произвело бы на меня ни малейшего впечатления. Я был вполне уверен, что между моими поклонниками, оставшимися в Суанстонском коттедже, старая мисс гилькрист была одной из наиболее горячих и искренних.